Андрей Лазарчук. Нигде и никогда. Несколько слов от автора. Это не рассказ. Это самое первое начало романа, опоздавшее к лету. Потом, когда уже были готовы и мост Ватерло и Путь побежденных, я переписал заново начало романа, а этот текст освободился. Раз уж я заговорил об опоздавших, роман писался тогда, когда надеяться на публикацию сколько-нибудь объемной вещи не приходилось. Поэтому он состоял из сюжетно законченных фрагментов, глав, которые можно было публиковать в периодике порознь, что и было сделано. Поэтому многие называют его гиперроманом или сериалом. На самом деле это не так. Текст там цельный, а сюжеты произведений переплетаются, образуя единый и сквозной главный сюжет. Поэтому лично у меня нет основания считать главы этого романа повестями рассказами. Но вот этот, который выпал из гнезда, кажется, он обрел самостоятельность. «Нигде и никогда» читает Андрей Гришин. Чёрт сидел на подоконнике, покачивал копытцами и вертел в пальцах тросточку. Цилиндрон снял и поставил рядом с собой, и теперь время от времени машинально облакачивался о него, уморительно пугался, отдёргивал руку и потом долго выправлял и разглаживал вмятину. В эти минуты он был такой настоящий, что Генрих не без смятения думал, а не яфли это. «В конце концов, я не так уж много выпил вчера, хотя много, конечно, но не до чертей же и не до голубых же слонов. Кстати, где это я?» На этот вопрос ответ пока не приходил. Комната плыла и покачивалась, и единственное окно ее подергивалось рябью, и черт, кстати, тоже подергивался рябью и плыл куда-то. Кстати, может ли подергиваться рябью галлюцинация? Но даже через эту рябь и покачивание можно было разобрать, что когда-то, очень-очень давно, может быть, еще до рождения Христова, кстати, кто это такой, комнату эту оклеили желтыми обоями с мелкими голубенькими цветочками, ни то ландышами, ни то незабудками. «Fergis mein necht». Кстати, кто-то недавно говорил мне «Fergis mein necht». Кто-то говорил. Кто? И при здесь это? Но теперь цветочки выцвели или отцвели. Обои кое-где-то порчились, кое-где лопнули, местами проступили какие-то пятна и потёки, и вообще всё выглядело до крайности непрезентабельно. От французского «prison», что значит «подарок». «Кстати, о подарках. Я ведь собирался кому-то что-то подарить. Или это мне собирались?» «Кстати, что такое подарок?» «И эти обои, и кривоногий стол с раскатившимися под ним бутылками, и скрипучая кровать с расхристанной постелью». «Кстати, откуда я знаю, что она скрипит?» «И затоптанный и заплеванный ковер, на котором Генрих лежал, абсолютно голый, кстати». На что-то удобно опираясь затылком и совершенно не собираясь менять позы. «Все нормально, все обычно, вот только этот черт, черт бы его побрал. Пришел, понимаешь, не званно, так хоть бы сидел помалкивал, так нет, бубнит и бубнит». «Значит, ты все понял?» — сказал черт. «Но запомни, только один раз, один единственный». «Понял», — сказал Генрих. «Что? Понял? Что ты ведь понял, раз так сказал?» «Ну вот и хорошо», — сказал черт, — «а я пошел». Он нахлобучил цилиндр и сунул тросточку под мышку. «Подожди», — сказал Генрих, — «это что же получается? Выходит, ты меня облагодетельствовал?» фи скривился черт, — «какие слова ты говоришь! Просто неприлично!» «А ведь что ты о нас чертях знаешь?» «Наслушался, небось, бабих россказней, будто мы только и делаем, что души ваши зашкирятник и в ад. Так, что ли? Разве нет?» Чёрт поёрзал, уселся поудобнее, закинул ногу на ногу. «В общем-то так», — сказал он, — «но не совсем. Очень даже не совсем. Хотя, конечно, и свой интерес соблюдаем. Так ведь из одного альтруизма кто теперь работает?» «Это раньше бывало. Ну, ладно». Нам ведь, брат, эта война вот где застряла. Без дела сидим. Понимаешь, этот... Чёрт кнул тросточкой вверх. Когда-то давно договорился с нашим главным, что, мол, которые на поле боя все в рай, без разбора, грехи там и прочее. Вот он и гребёт теперь души лопатой, стервец. Он же всё это нарочно устраивает. Как вы не понимаете, ему уже давно всё равно, как вы тут, что вы. Ему лишь бы души ваши получить. А каким путём — безразлично. Вот он и выбрал. — Легчайший. Ну, — но с тобой мы хоть чуть-чуть да угрызем его. Маленькую такую подляночку ему кинем. Как ты на это смотришь? — А я куда попаду в таком случае? — Ну, брат, — сказал черт, — ты ведь своей смертью помрешь, когда время твое подойдет. Тут уж тебя на весы, и куда перетянет. Так что за тебя мы еще поборемся. — Значит, если я соглашусь, то еще не значит, что прямо к вам. «Какой же ты ей-богу, — сказал черт? — Что ты везде подвох ищешь? Нет здесь подвоха, все чисто, как весеннее утро. Мы ведь, черти, не такой уж плохой народ, как о нас болтают. И сочувствие имеем, и жалости и вообще ничто человеческое нам не чуждо. Это ваш баран упрямый, от вас чего-то требуют, а мы принимаем такими, какие есть. Да и ада ты зря боишься. Конечно, климат у нас не ах, зато какая компания подобралась?» «А как это сделать, чисто технически?» «На двадцать пять», — сказал чёрт. «Да ничего не надо делать, только захотеть. Как захочешь по-настоящему, так и получится. Можно прямо сейчас, а?» «И её тоже!» Чёрт ткнул тросточкой куда-то мимо Генриха. Генрих чуть-чуть приподнялся, в голове тут же всколыхнулась и закружилась муть, и осторожно оглянулся. Ага, вот, значит, на чьем я так удобно лежал. На ляжке этой бабы. Интересно, как она сюда попала? А, это не она попала, это я попал. Обычным путем, в смысле, через дверь. Вспомнил. У женщины было рыхлое, грязновато-белое тело, квадратный, как чемодан зад, и свалявшиеся, бесцвеченные волосы. Она спала. Из уголка открытого рта свисал жгутик слюны. «М-да...» Генрих на четвереньках кое-как добрался до кровати, повалился на неё, кровать заскрипела и натянул на себя одеяло. «Это я с ней, значит. Хорош!» «Ну так как, решим?» — спросил черт. «Сейчас или потом сам?» «Потом, потом!» — пробормотал Генрих и заснул, как провалился. Черт вздохнул и канул. Ближе к вечеру Генрих сидел в маленьком коммерческом кафе на террасе на берегу моря и пил кофе. Никого больше в кафе не было. Буфетчик дремал, подперев щеку кулаком. Тишина и спокойствие. Будто бы и нет никакой войны. Кофе здесь подавали натуральный, ароматный, совсем довоенный. Такого Генрих не пробовал лет, наверное, пять. И теперь с наслаждением просаживал последние деньги, благо они уже не нужны. После четвертой чашечки голова вроде прочистилась, и появились кое-какие мысли. Опасная роскошь для унтер-офицера императорской армии, но привычка и даже необходимость для экс-студента четвертого курса филологического факультета. «Думаешь, значит», — ехидно сказал внутренний голос. Ну-ну, давай, думай. Вот что и придумаешь, наподобие пороха. Если бы пороха. Почему это так? Выдумываешь пороха, получается всегда велосипед, причем скрипучий-скрипучий. Да потому, что сдохнуть можешь так вот, наедине со своими мыслями, или слететь с катушек. Или разбить башку о камни, и все равно ничего не произойдет, и война как шла, так и будет идти. За передел границ, за нефть, за сферы жизненных интересов. А между делом, против мирового коммунизма, сионизма, панславизма, технократии, анархизма, постиндустриализма, нонконформизма и чего там еще. Ну кто мы такие, скажите, что нам все не понравилось? Ведь действительно не по нраву. И дело тут не только... И не столько в этом когда-то ефрейторе, потом адвокатишки, потом порнозвезде, а ныне императоре. «Стадность», — подсказал внутренний голос. «Стадность», — согласился Генрих. «Страх отстать от стада и просто страх, который трусость. Терпеть же их не могу, этих черных, затянутых, лощеных и вышкаленных, и этого...» толстого дергунчика со значительным лицом и в горностаевой мантии. Додумался. А ведь все равно веду себя и поступаю так, как они того хотят. Перестану, раздавят. Совершенно автоматически, как машина. Такая отлаженная и хорошо смазанная машина с гаечками, винтиками, шестеренками, не ведающими, что творят. Или ведающими, на закрывающими глазки. Не я. Не только я. Только не я. Ни же следующие приговоры полевых судов довести до сведения войск и сделать предметом обсуждения. За трусость. Приговорены к смертной казни расстреляны. Стрелок Людвиг Зейберт. Обер-ефрейтор Карл Ворк. Обер-ефрейтор Бруно Дрест. За трусость, приговорён к смертной казни, повешен фельдфебль Эдуард Пышел. За трусость и дезертирство. Приговорены к смертной казни и расстреляны. Гренадеры Максим Энгелькласт. Стрелок Йоган хакс Ефрейтор Бертран Гленке. Лейтенант Арчевард Плонг. Лейтенант Адам Валь. За дезертирство и предательство выразившиеся в переходе на сторону противника, переговорены к смертной казни вахмистр Вальдемар Лански и вольнонаемный Александр Энгельхин. За саботаж и преднамеренную порчу военного имущества приговорен к смертной казни повешен оружейный мастер Эммануэль Пиртр. За неповиновение приказу приговорены к смертной казни и расстреляны гренадер Безил Балард, ефрейтор Антон Хакман, полковник Зигмут Карузо, за самовольный уход занимаемых позиций приговорены к смертной казни и так далее. А потом получается, что голова у меня сама по себе, а руки и ноги непосредственно подчиняются приказам вышестоящего начальства, ибо, как известно, бытие определяется сознанием. «Ну, старина, а как будем жить дальше?» Можно, конечно, прийти на вокзал, сесть в поезд, доехать до станции назначения и продолжать служить императору, между делом презирая себя. Тем более, что всё нутро моё так и рвётся в уютный окоп, лишь только подумаю о той травле, которая развернётся, если... Если что? Ну, в общем, это... Понятно, короче. Дошёл ты, брат, до ручки, и даже сам с собой намёками объясняешься. Дрессировка. Ничего не скажешь. Ну и боюсь. А что тут такого необычного? Где они теперь, храбрые? Все боятся, не только я. Вот именно, не только я. Так что же все-таки делать будем? Не знаю. Эх, плюнуть бы на все, подумал он, сидеть бы вот так и подтягивать кофе. Выпасть бы. Из времени. Стоп. В этом что-то есть. Сидеть вот так и подтягивать кофе. А ни черта в этом нет. Черт. Да, вишний черт. Слушай, не сходи с ума, изумленно сказал внутренний голос. Ты же разумный человек, но какой может быть черт? Напился до чертей. Какая разница, откуда взялся черт, главное, что он сказал. Ведь он же сказал что-то такое. «Ты можешь остановить время», — вспомнил Генрих. Очень отчетливо, будто кто-то шептал ему на ухо. И до конца жизни жить в этом остановившемся мгновении. Но только один раз. И насовсем. Навсегда. И чтобы сделать это, надо просто очень захотеть Что ж легко проверить надо только захотеть сейчас вот сию минуту пять часов безумное чаепитие Чарльз Лютвич Доджсон, он же почему-то льюис Кэрл вечно 5 часов Устрою безумное кофепитие сюда бы еще Соню и шляпника для компании. Такой реакции Генрих от себя не ожидал. Спину стянуло холодом, лицо залил пот, он сжал зубы, сцепил руки, чтобы унять дрожь. Не помогло. Раз в окоп, под ноги к нему скатилась маленькая, неразорвавшаяся авиабомба. Ощущения были похожие. — Ну и нервы у тебя, — презрительно сказал внутренний голос. Генрих встал и подошел к парапету. Блажен, кто вырваться на свет, надеяться из лжи окружной. В том, что известно, пользы нет. Одно неведомое нужно. Но полный вечер омрачать своей тоской беспричинной. Да, здесь можно на секунду забыть, что идет война. Море синее-синее. Теплое и ленивое. И такое же голубое, как море, небо над ним. Пальмы и прочая буйная тропическая зелень. Вот она. Перегнись через парапет и можешь потрогать. Звенят цикады, поют птицы, а ночью, бесстрашно нарушая приказ о светомаскировке, будут летать светлячки. Да, на секунду можно поверить, что войны нет. Это если не смотреть вперед, где на горизонте разлегся серый дредноут, угрюмый, безжизненный, как каменный остров. И если не смотреть направо, там длинный узкий мыс, а на нем нахально торчат, не маскируясь иголочки ракет береговой обороны. И если не смотреть вниз, где на такой же зеленой террасе, задрав в небо хоботы, стоят зенитки, а рядом, под пальмами, спит орудийная прислуга. И если не смотреть вверх. Там проплывает на тужно ревя тяжелый восьмимоторный рейдер с подвешенными под крыльями блицпикировщиками. И если заткнуть уши, потому что пробило пять часов, и черный репродуктор на столбе начинает выхаркивать военную сводку. Генрих вернулся за столик, сел, обхватив голову руками и закрыл глаза. «Нет, не сейчас, попозже, я еще не готов». «Ничего себе! Неужели ты поверила всю эту ерунду? Ты, всегда гордившийся именно тем, что не принимаешь ничего на веру? И во что? В черта?» «Да не в черта. Черт, может быть, и на самом деле привиделся, а время я остановить смогу. Точнее, сам смогу остановиться во времени и не идти дальше. Я это чувствую и я это сделаю. Вот так, дорогие мои». Я сбегу от вас до так хитро, что вы меня никогда не сможете поймать. На перроне было малолюдно. Два десятка таких же, как он, отпускников, возвращающихся в свои части. Заплаканные девушки и женщины, угрюмые усатые отцы, священник, несколько шпиков, несколько спекулянтов, несколько проституток, продавщица цветов, Две девочки-школьницы с косынками с красным крестом. Пацан-беспризорник стреляет глазом, чтобы такое спереть. Полицейский искоса следит за пацаном-беспризорником. Кошка гуляет сама по себе. Ну вот и все. О прибытии поезда не сообщают. И он появляется неожиданно. Возникает из-за толчения разобранных вагонов. Впереди две платформы. Одна с песком, одна с зенитками. Потом черный, пузатый, лоснящийся, пыхтящий паровоз. За ним вагоны, синие и зеленые вперемешку. Все это погромыхивает, полязгивает, подтягивается к перрону, поскрипывает и повизгивает тормозами, останавливается. Открываются двери и на твердь земную выкатываются развеселые отпускнички. А может быть сейчас? — подумал Генрих. — А? — Поезд уйдет, а я останусь. — Поезд уйдет. — Нет, рано. — Боже, дурак какой, ну чего ты тянешь, упустишь момент. — Потом. — Попозже. — Эх, шестереночка ты, Генрих, шестереночка. Как тебя закрутили, так ты и крутишься, никак не остановишься. — Шестерочка-шестереночка... В какой вагон садимся? Вот в этот. Генрих вскочил на подножку. Хорошо хоть никто не провожает. Жалко, некому провожать. Повезло. Купейные вагоны, половина купе пустые. Генрих сбросил рюкзак, повесил автомат на вешалку для одежды и открыл окно. На перроне прощались. Прямо под окном Лихой вах мистер Керасир, придерживая саблю, засос целовал яркую высокую брюнетку. Девочки в косынках раздавали благотворительные бутерброды, тоненькие ломтики хлеба с маргарином и брюквенным повидлом. Напротив вокзала подрались две проститутки. Их не могли растащить, пока какой-то железнодорожник не вылил на них ведро воды. Теперь они стояли жалкие, растерянные, похожие на ощипанных ворон. Лязгнув буферами, поезд тронулся. Медленно проплыл под окном керосир со своей девицей. Девочки с бутербродами, железнодорожник с флажком, плачущие мамы и мрачные папы, машущие руки, платки, шляпы, зонтики, воздушные поцелуи, газетный киоск. Мальчики из гвардии императора замерли в почетном карауле. Тоненькие ручонки вскинуты выставом римском приветствии. Симафор. Паггаузы, разбитые вагоны и паровозы, зенитки, до да черна пропылённая живая изгородь, снова зенитки, разваленные элеватора, а поезд всё набирает скорость, всё чаще бьют колёса на стыках, всё меньше времени остаётся, всё меньше, меньше и меньше. — О, я надеюсь, не помешал? — спросили за спиной не вполне твёрдым голосом. Генрих обернулся. В дверях стоял давешний Керасир. За его спиной маячили еще двое. «Нет, конечно», — сказал Генрих. «Ходите, дружище, и вы тоже». Керасир качнулся вперед и не устоял бы, не прими его, Генрих, в свои объятия. За Керасиром ввалились мрачный фельдфебель-танкист, бритоголовый лопоухий и зеленый берет в пятнистом комбинезоне без знаков различия. Произошел небольшой веселый ковардачок, в которого рюкзаки были рассованы по углам, а оружие пристроено так, чтобы не мешало и в то же время всегда было под рукой. Затем Киарасир, азартно сопя эффектнейшим жестом профессионального иллюзиониста, извлек будто бы из воздуха трехлитровую банку самогона и торжественно водрузил ее на стол. «Вы ведь кажется трезвы Моншарами!» – неодобрительно сказал он, пытаясь посмотреть Генриху в глаза. «Это у него получилось не сразу». «Непозволительно!» «Ну и ладно», — подумал Генрих. «Ну и правильно. Успею. У меня ведь чертова прорва времени. Ночь, день и вечер. В поезде. Потом переночую где-нибудь и еще пять часов буду ехать на машине, потом пешком. Неужели же я не улучшу подходящие мне минутки?» Самогон был хорош. Он не драл горло, не отдавал сивухой, и... А на языке оставлял приятный привкус не то ореха, не то еще чего-то похожего. Киросир победно поглядел на остальных, как должное принял восхищенное замечание и пояснил, что первое дело – это процедить самогон через десяток противогазных фильтров. Ну а потом с ним надо делать кое-что еще, а что именно он не скажет даже под угрозой медленного перепиливания пополам. И действительно не сказал паршивец – как все трое на него не наседали. Когда в банке осталась треть, а ведь завтрашняя и часть послезавтрашнего пайка были приговорены, выяснилось, что поезд стоит на станции, и Берет вознамерился было сбегать с сигаретами, но тут в купе кто-то попробовал вломиться под смехотворным предлогом, что все прочие уже переполнены, и пришлось силой выдворить нахалы и запереть дверь. «Ну вот», — сказал керосир — «мы в котле». Я, например, три раза был в котлах и все три раза как-то выбирался. Фортуна, братцы, редкая каналья, но уж кого пометит, тот живой. — Ты на фортуну не кивай, — сказал танкист. — Ты на меня кивай. Вы там в котлы залазите, а нам их разбивай. — А может, в карты? Как настрой? — спросил Берет. — Есть свежая колода. — В картишке это хорошо, — сказал Генрих. — Да только денег нет. — Ах. Деньги — это чепуха, мы на уши играем. Держи-ка вот листок, расписывай пехота. Темно, не видно ни черта, и свет не зажигают. И не зажгут. Чего ты ждешь, ведь маскировка Есть где-то свечи у меня, подай-ка мой рюкзак. Ежа бы в задницу тому, кто все это затеял. Ты это мне или кому? О чем ты говоришь? Ах, просто так, тоска взяла. Ну ладно, где там карты? Ишь, снова барабаня до дверь. Чего от нас им надо? Хотят по морде получить, мы это обеспечим. Ага, нашел. Сейчас зажжем. Залезь, пусти ка штору. Что нас убьют, сомнения нет. И очень даже скоро. Когда помрем, тогда взгрустнем. А нынче веселимся. Опять стучат. А ну пусти, я им начищу клювы. Не открывай, пускай себе стучат. Мы заперлись, мы пьем, Мы отдыхаем. Играем в карты, хлещем шнапс, жжем свечи, ругаем власть. А завтра все подохнем. Давайте же пока мы не подохли, пить шнапс, жечь свечи, резаться в картишки. Сдавай, пехота. о ля, -ля. 110. Я пас, я тоже пас. 120. Смело, на ну, черт возьми, вы взяли, это ж надо. А ну по новой. Кирасир, сдавайте. Опять стучат. 100 дьяволов им в глотку. Не знаю, как для вас, а для меня все это представление о рая, предпочитаю мусульманский рай. Там гурии, не то что в христианском. Сидишь себе и тренькаешь на лире. Какой же это для солдата рай? металась пламя свечей, и вместе с ним металось по стенам множество причудливых теней. Они вели свою независимую жизнь и свою игру. Прыгали... Переплетались, наслаивались. К тени Кирасира прижималась тень его девицы, оставшейся на перроне. Тень танкиста весело порхала, взмахивая ушами, как бабочка, крыльями. Несколько теней зеленого берета боксировали между собой, а у себя на плече Генрих обнаружил черта. Черт изящно с кем-то раскланивался, приподнимая цилиндр И еще что-то неуловимое мелькало между всем этим. Какие-то обрывки образов, крыльев, сынов, желаний, надежд. «Сейчас», — подумал вдруг Генрих, и снова липкий холод обрушился на него. «Именно сейчас. всё равно уже никогда не будет ничего лучше этого. Но тогда...» Я никогда больше не увижу солнца. Нет, так я не могу. Даже казнят на рассвете. Утром. Решено. Утром. А сейчас можно я ни о чем не буду думать? Я так люблю вас всех, сказал он. Я так люблю. Кирасир вдруг икнул и уронил карты. С минуты он потерянно смотрел на свои руки. Потом пробормотал пардон малерондель и полез под стол. Там он немного повозился и заснул. Объединёнными усилиями его водрузили на полку, он вытянулся и захрапел. Веселисьсякло. Свечи догорели. Танкисты-берет забрались на верхние полки. Генрик стянулся по гире, стягнул ремень, подложил рюкзак под голову и закрыл глаза. Вагон матал и раскачивало, Колеса часто-часто барабанили по стыкам и чувствовалось совершенно отчетливо, осязаемо, как ночь, поделенная будто книга на странице секунды с шелестом проносится сквозь эшелон. Ехать бы так всегда, заведомо зная, что никуда не приедешь. Поймите меня правильно, я не трус. Но я не борец, я ничего не могу сделать в одиночку. Я не знаю, что можно сделать в одиночку. Я не в силах.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 Генрих проснулся от того, что поезд стоял. Кто-то бегал вдоль вагона, хрустя гравием, доносились слова команд, шипение пара и частые, не в такт, металлические удары. Тут же несколько раз чем-то тяжелым постучали в дверь, и властный голос произнес «Откройте». Генрих открыл. В лицо ему ударил луч фонаря. а, -а, -а — сказал обладатель властного голоса, «Унтер». «Собирайтесь, унтер!» «Остальные здесь тоже унтера?» «Так точно», — тупо сказал Генрих. «Я капитан Эгган, начальник эшелона. Через пять минут доложить мне о готовности». «Так точно», — повторил Генрих еще тупее. «А ну-ка, что это у вас?» Совсем другим голосом сказал капитан Эгган. Он шагнул в купе, прикрыл дверь, взял двумя руками банку, приложился к ней и несколько раз глотнул. «Фу!» — выдохнул он. «Вот это да! Совсем другое дело!» «Нет, я всегда говорил, что в нашей армии унтер-офицер — это главное звено. Все на них держится. Вот и сейчас ни у кого нет, а унтеров есть. Молодцы! Сами-то, что скромничать оглотните!» «Благодарю!» — сказал Генрих. «Он еще и благодарит!» — захохотал капитан Эгган. «Оригинал!» «Эй, там по полкам! Скунсы подъем!» «Унтер, разбудите же их!» Но Берет с танкистом уже проснулись и, переключаясь на новый режим функционирования, деловито спускались вниз. Кирасир обалдело сидел, держась за столик, и пока ничего не соображал. Ему Генрих налил больше всех. Взор бедняги несколько прояснился, но до полной его осмысленности было еще далеко. Капитан Эгган поднял штору, посмотрел в окно. Снаружи таяли серые сумерки. Вдоль эшелона в две шеренги строились солдаты. Сеял мелкий дождь, каски склизко блестели. Лучи прожекторов шарили по полю, по синему перелеску, перекидывались на далекие щетинистые холмы. «Партизаны взорвали мост», — не оборачиваясь, — сказал капитан Эгган. «Часа два назад мы пропустили вперед себя бронепоезд. Ну и... в общем, наше счастье, что пропустили». Сейчас организуем преследование, далеко уйти они не могли. С восходом солнца нас будут поддерживать вертолеты. Он обернулся. С удовлетворением оглядел бравых, готовых к маршу, бою, смерти и славе унтер-офицеров, кивнул им за мной и вышел из купе. Вот так, сказал танкист. Раз, два и в дамки. Пошли, что ли? По очереди они спустились на насыпь. Капитан Эгганс сдал их под команду огромного как шкаф обер-лейтенанта, и тот развел унтеров по отделениям. Генрих оглядел своих солдат и даже зашипел с досады. Только два пехотинца-окопника, остальные сброд-бестолочь. Сутулый очкарик, явно писаришка, военный полицейский, зенитчик, двое из аэродромного обслуживания, химик, толстый старик-повар. — Ну, Генрих, — изумлённо сказал внутренний голос, — ну, военно же ты, косточка. — Да ты никак повоевать собрался. — Всё, хватит. Я больше не дам в себя стрелять, тем более настоящими полями На... во... марш! — неотчётливо, как сквозь вату донеслась команда капитана Эггана. Генрих посмотрел, куда поворачиваются остальные, продублировал. — Налево, его марш! — марш! Пропустил своё отделение мимо себя, посмотрел, все ли идут как надо. Все шли нормально, без энтузиазма, но и без уныния. Потом, оскальзываясь на мокром гравии, обогнал солдат и занял своё место в строю. Теперь можно было расслабиться и никуда специально не смотреть. Так, чтобы ничего не оставалось, кроме тихого падения дождевых капель, хруста гравия под ногами... Мерного дыхания идущих людей и брецания железа. И никуда не деться от этого брецания. Такое впечатление, что исходит оно от нас самих. Железные побрякушки. Иди, иди, философ. Рассуждай, но иди, куда ведут. Делай то, что велят, думай так, как рекомендуют, а рассуждать от пожалуйста, про себя. Колонна опустилась с насыпи и двинулась по дороге. Идти стало труднее, дорога раскисла, грязь плотоядно чавкала, хватала за сапоги, не пускала. На развилке дорог разделились. Три роты под командованием шкафообразного обер направились прямо, в седловину между холмами, а три другие, ведомые капитаном Эгганом направо, в обход, имея целью выйти до полудня к деревеньке с непроизносимым названием Считалось, что где-то там находится партизанская база. Понемногу становилось светлее. Солнце, видимо, уже взошло, но пробиться сквозь низкие набрякшие тучи было не в силах. Дождь лил, то ослабевал немного, то снова припускал. Лил спокойно и уверенно, и не было у него ни конца, ни края. Справа за лесом разгоралось темное зарево. Облава началась. И вдруг, сквозь дождь, сквозь мокрый полумрак и сырость, там, впереди, на востоке, куда лежал путь колонны, проступил и засветился клочок синего неба. Генрих, сняв зачем-то автомат с плеча и не отрывая глаз от окошечка синевы, побрел в сторону от дороги. Он шел по колено в мокрой траве и не думал ни о чем, и не слышал окриков за спиной и знал только одно — «Вот сейчас». «Сейчас. Сейчас выглянет солнце. Сейчас. Прямо сейчас». Он упал лицом в траву, вдохнул запах мокрой земли, увидел, как всё перед глазами залил оранжевый свет, и от травинок брызнули строгие черные тени. Еще раз вдохнул, секунду помедлил, как перед выстрелом, и остановил время». Ощущение было такое, будто поезд тормозит на полном ходу. Его вдавило в землю, но он собрал все силы и сел, и успел заметить, как все вокруг, и поля, и холмы, и деревья расступились, и пропустили людей сквозь себя, и снова сомкнулись над ними, как вода. Генрих засмеялся тихонько и лег на спину. Лил дождь, и теперь он будет лить нескончаемого веки веков, И это хорошо, это прекрасно, это изумительно и вечно, этот кусочек голубого неба и этот заливающий все вокруг чудесный оранжевый свет и краешек солнца. И можно встать, потом, потом, и пойти, и вернуться на ту террасу над морем, где было так хорошо и где почему-то не решился остаться. Только теперь там не будет ничего из войны, ни репродуктора на столбе. Ни рейдера в небе, ни дредноута на горизонте. Ничего. И только белый камень парапета, белое солнце, синее море и синее небо, такое же голубое, как море. Ничего этого не будет. Там ведь ночь. Пусть ночь, пусть. Все равно. И, может быть, там... Или где-нибудь в другом месте я встречу кого-нибудь еще, кто решил остаться. Не один же я такой. А дождь всё падал и падал и падал. Тихий и вечный. И потом, когда разговорчики в строю уже утихли, Кирасир все оглядывался через плечо, туда, где остался лежать забросанный мокрой землею этот чудной, длинноволосый старик с такой глубокой, тихой улыбкой на темном лице. Рядом дышали друзья. Суровый просто чавкала грязь, и что-то обязательно должно было произойти, но никак не происходило. Конец книги. Текст. Читал Андрей Гришин.